Глава 5. Я пребывала в замешательстве. Неужели лишь магия поддерживала молодое тело короля, а стоило её лишиться, как начались изменения не в лучшую сторону? Сколько ему на самом деле лет? Лорд Лорио упоминал, что 22, но я видела перед собой мужчину гораздо старше, и я не узнавала его. Те же тёмные кудри, тот же прямой нос и открытый лоб. Длинные ресницы, заметные даже в сумраке комнаты четкая линия скул, но красота ушла, жизнь тоже не желала задерживаться. это чувствовалось по лихорадочному блеску глаз, по обветренным губам. вытерев руку о платье, неловко было за влажную ладонь. я вложила ее в мужскую. пальцы его величества слегка сжались, словно подбадривали меня. что ты чувствуешь? спросил король. скорбь. произнесла я. Вы сильно изменились, ваше величество, и мне страшно за вас. А ещё его ладонь была холодна, и я не хотела признаваться, что со прикосновением с ней мне неприятно. Ты по-прежнему чувствуешь мою боль? Я покачала головой. Я хотела бы, но нет. Простите. Тебе разве не известно об избранных? Змей ему скусителем зашептал у уха лорд Лоури. Ему пришлось наклониться, чтобы донести до меня свои слова. Его дыхание неприятно трогало волоски, выбившиеся из причёски. Тебе достаточно сказать да, чтобы стать королевой. И я не знаю никого, кто не воспользовался бы этой удачей. Вам нужно менять окружение, отрезала я и воззрелась на Данта, который продолжал стоять ко мне спиной. Будто все происходящее его не касалось. Видишь? Обратилась я к нему, добавив в голос иронии. Мне хотелось задеть его, заставить посмотреть на меня. Его величество плохо, хуже, чем тогда на скамейке. Но я не чувствую его боли. Ты ошибся. А может, ты говоришь так, поскольку надеешься вернуться домой? Данте звал его повернуться. Его глаза сверкали гневом. А брови собрались в одну линию. Вешащая рядом лампа хорошо освещала его лицо. Я всё-таки достала его. "Я не чувствую боли". Я вынуждена была подчеркнуть главное. А если я скажу, что ты никогда отсюда не выберешься, ты изменишь своё мнение? Ведь гораздо проще осваиваться в чужом мире будучи невестой правителя, чем на кухне, куда тебя отправят сразу после того, как ты перестанешь быть нужна. Благодарность короля не безгранична. Я могу сейчас туда уйти. Да, я привыкла жить в достатке и со слогами. В доме моих родителей они имелись, но вполне способна позаботиться о себе самостоятельно. Но даже если бы я знала точно, что никогда не покину Рогуверт, то и тут не отдала бы свою руку по принуждению. Я набрала новую порцию воздуха. Они, оказывается, меня благодетельствовали. Горшок вынесли, спинку потёрли. И как уже не раз говорила, мне не нужна благодарность ни в каком из её видов. Это был всего лишь акт милосердия, ничего больше. Я выдернула ладонь из крепко сжавшихся пальцев короля и неосознанно вновь вытерла её о платье. Этот жест не скрылся от внимания Данта. Я же ощерилась, во мне дрожала каждая жилка. Я чувствовала некую неправильность происходящего, дисгармонию, словно вновь увидела черного ворона среди райских птичек. Кто дал право бастарду, слуге, так дерзко выступать при короле? И отец не одернул его, не попытался даже взглядом поставить на место сына. Кто вы? спросила я Данта, озаренная пониманием, что меня смущало. И кто разыгрывает передо мной роль Его Величества? Он не тот звуковой себя выдает, я это вижу, я это чувствую. Лже-король закрыл глаза. Данто же подошел ко мне и взял в своей ладони мои руки. Я не понимала, чего он хочет. Попыталась освободиться, но меня поразило, как пристально слуга изучал мое лицо. Слишком внимательно, с неискривимым волнением, словно ждал в нем отражения моих чувств. Скажи, что ты сейчас ощущаешь? Ничего, нервно произнесла я и ахнула. Меня накрыло волной боли, тоски и нежности, той самой боли, которую я уже ощущала на заснеженной улице, но к ней примешались и иные чувства, не мои чувства. Ваше величество, не увлекайтесь. От чего-то предостерег лорд Лоури, а я наконец смогла дышать. Это были вы? Я облизала губы. Рот мгновенно пересох, и слова выталкивались с трудом. Вы были там на скамейке. Это вас я тащила даливта. Но как? Как вы могли настолько измениться? Магия, ответил за короля Лорт Лаури. Теперь я точно знала, кто в этой комнате король. Мы использовали амулет подмены. Он подошёл к севшему и свесившему басые ноги к королю и снял с него цепочку с подвеской. Две совершенно одинаковые, отличающиеся лишь цветом металла фигурки котов, переплелись хвостами. "Я не ласковый котик, я хищник", произнесла я слова Данта, наблюдая, как меняется внешность лжекороля. Из тёмных его волос неумолимо становились пепельными. Лицо возвращалось в здоровый вид, а фигура обретала очертания гибкого мальчишки. Одежда более крупного человека повисла на нём мешком. Знакомься, Паулина, это мой сын Данд. Выдернул меня из ступора голос лорда Лоури. Я обернулась на бывшего слугу. Передо мной стоял второй близнец. Я ничего не понимаю, пробормотала я. Нет, чужой мир меня всё-таки добьёт. Я это он, а он это я. Объяснение помогло мало. Вы на самом деле так плохо выглядите. Я всё ещё помнила чуть ли не умирающего мужчину. Нет, не настолько. Второй Дант потянул у шеи точно такой же амулет парных котов. Я застыла с открытым ртом. Моим слуге пришлось расстегнуть жилет и рубашку, поскольку они сделались ему малы. Взрослому мужчине трудно поместиться в одежде вчерашнего подростка. Тёмные волосы упали на лицо, и крупная мужская ладонь уверенным движением откинула их назад. Зелёные глаза смеялись, наблюдая, как у меня перекашивается лицо. Ему смешно, а я вспомнила горшок и купальню. Впервые в жизни я как следует покраснела. Я прямо чувствовала, как у меня горят щёки. Передо мной стоял тот самый красавец, что висел на мне, когда я теряю шапку, тащила его на закорках. Вы вы ты да как вы смели? Ну, всё, узнаю тебя прежнюю. Мы поменялись местами. Теперь он мне тыкал, а я ему выкала и веселился. И весь этот спектакль ради меня? Желали узнать меня поближе? Это представление для врага. Пусть думает, что попал в цель. Король Болен, король почти при смерти. Ах, так магия к вам вернулась. У меня аж сердце зашлось. Неужели я скоро отправлюсь домой? Или вы её вовсе не теряли? Увы, дар Роде Корви утрачен. Я пробовал Опять лжиоте. Меня уже просто так не провести. Я видела, как вы колдовали. Например, зажигали лампы это от матери. Я уже говорил. Ах, да, она была у вас ведьмой-стихийницей, припомнила я. Это у меня мама была ведьмой, возразил настоящий дант. А матушка его величества являлась магом первой степени. Я ничего не понимаю. Тут и не сложно. Пришёл мне на помощь лорд Лаури. Градация зависит от силы дара и учебного заведения, которое помогло раскрыть способности. Ведьмино, например, относится к низшей магической ступени, поскольку она самоучка. Высшая магия, дана немногим, управление сложными артефактами или полное изъятие дара, что произошло с его величеством, удел единиц. Кто же вас так приложил? Вглядываясь в лицо короля, где нельзя было не заметить залёгшей под глазами тени, Я задала вопрос, ответ на который давно не давал покоя. Кто отважился напасть на короля? Его величество лишь развёл руками. Я не видел, но вы явно кому-то назначили свидание. Ведь ждали же кого-то. Ждали? Весь ваш вид говорил, что вы тщательно готовились к встрече. Красивая одежда, гладко выбритое лицо. Да, ждал женщину. Король с интересом смотрел, как я кипечусь. Вот и потресите её за грудки. Она наверняка что-то знает. Почему-то слышать о наличии женщины, которой король назначил свидание, было не очень приятно. Я вроде как ревновала, правда, не понимала, с чего вдруг. Не могу. Я же вам сказал, что дар открывать порталы его величеством утрачен. Вмешался в беседу лорд Лаури. Мы закрыты в нашем мире. А я ещё раз говорю, в нашем мире нет магии. Врага нужно искать здесь. Я поймала на себе внимательный взгляд короля и смутилась. Кому-то вы сильно насолили. Что вовсе не удивительно. Я многим перешел дорогу и слишком самоодейно полагал, что выпроводил из рогуверда всех врагов. Что ж, теперь приходится разыгрывать спектакль. Надеюсь, к его финалу мы все останемся живы. Значит так, я знаю, что буду делать в ближайшие дни. Продолжу ждать вашу сестру и мечтать, что она выпустит меня на волю до того, как враг разберётся с вами. Я вслух наметила себе план. Нужны хоть какие-то ориентиры, чтобы не сойти с ума. А я продолжу изображать из себя полумёртвого короля. Настоящий Дант забрал у отца свой амулет и вновь улёкся в кровать. А я продолжу выносить горшки. С улыбкой вздохнул король, надевая на шею второй магический артефакт. Не понимаю, зачем вам быть слугой. Боюсь, я никогда не привыкну к магическому воздействию. Странно и страшно было видеть, как меняется лицо короля, превращающегося в щуплого юношу. Разве не проще наблюдать со стороны и не пачкать руки? Или выбрать более престижное занятие? Мы должны жить, как жили: Дант, слуга, я, конд Корви, король. На меня вновь смотрели ярко-голубые глаза. Никаких изменений, никаких новшеств. Слуга не может прохлаждаться без дела. Но я не верю, что Дант всю жизнь выносил горшки. Я развернулась к лорду. Вы не могли пожелать такой судьбы своему сыну. Грязную работу тоже кто-то должен выполнять. Пробурчал Лоурье, переглянувшись с королем. Я думаю, вы с самого начала готовили сына к ситуации, когда его величеству нужна будет подмена. Я выпалила свои подозрения. И должность выбрали соответствующую. Никто не обратит внимания на слугу. Он может быть везде и нигде. В нашей полиции это называется работа под прикрытием. Нам пришлось многое предусмотреть. Имели однажды нехороший опыт, уклончиво ответил Лоури. Я люблю своих мальчиков и выловлю любую тварь, что покусится на их жизнь. Вместе выловим, подтвердил конт. Лежащий на кровати король только вздохнул. Я могу идти, ваше величество. Я присела в реверансе перед слугой. Пусть всё останется по-прежнему. Ещё раз напомнил король, вновь принимая прежнюю манеру общения со мной. Вы, госпожа, я слуга. Обращайтесь ко мне на ты, иначе вызовите подозрение у окружающих. Разве у меня не появится своя служанка? Лорд Лоури как-то упоминал об этом. Я не верила, что конт планирует остаться моим слугой. Зачем ему терять царя рядом со мной? Неужели думает, что я как-то связана с напавшими на него? Наверняка нет, иначе он не признался бы мне в подмене слуги. Ничего не понимаю. А вам хочется иметь именно служанку? Глаза уже слуги смотрели насмешливо. Умеет ставить в неловкое положение. Дант вас чем-то не устраивает? Боюсь влюбиться в мазливого мальчишку. Я тоже не промах передергивать карты. Король на кровати рассмеялся. Хм, я подумаю. Слуга вежливо, но величественно склонил голову. И ни слова о происходящем за этими дверями. Тихо напомнил мне лорд Лаури. Я просто кивнула. Знала, чем рискую. В свой покой я возвращалась одна. Мужчины остались подумать. Мне тоже следовало бы заняться собственными мыслями. Слишком много их накопилось. Рассортировать, разложить по полочкам, но Потрясение последнего часа и пропущенный ужин давали о себе знать. Не дойдя до своей комнаты, я развернулась. Постояла у дверей со стражниками, что буравили меня несчитаемыми взглядами, то ли молча раствопится и дозволит войти в покои короля, то ли вскинут острые пики и погонят прочь. Так и не решившись, надо ли мне спрашивать разрешение, чтобы дойти до кухни, отправилась добывать пропитание самостоятельно. И а не усну голодной. Вопреки ожиданиям замок не спал. Это в королевском крыле царили тишь до уныния, что обычно является признаком наличия тяжелобольного человека, а за его пределами жизнь продолжала бить ключом. Смех, радуга ярких тканей, дивные причёски, трепетание вееров и ресниц. Ладно бы невесты хороводили сами по себе, но их разбавлял нехилый такой отряд кавалеров. Волны Игреевых, Лирта едва не сбили меня с курса. В воздухе носились такие ароматы духов, что впору называть их афродизиаками. Моё появление, однако, не пропустили. То ли караулили, когда распахнутся двери и явится долгожданный король Солнца, то ли не могли не заметить мою неземную красоту. Одно дело увидеть главную соперницу в сапогах и дутой куртке, другое в красивом платье и с какой-никакой причёской. Голодный блеск в глазах, наверное, довершал картину. на лестнице, а чуть позже и в нижней зале, через которую я намеревалась пробраться на кухню, стихло. Ну что ж, не зря со мной работала одна из лучших представительниц древнего дворянского рода. Старушка нанятая мамой научила держать спину и удар. Я спускалась по лестнице с достоинством королевы. Никаких зажатых поз. Прямая спина, вздернутый подбородок, доброжелательная, но не слишком улыбка, взгляд на всех и в никуда. Не просто так я напомнила себе об ударе, который научена держать с детства. От меня не скрылось, как одна из невест невзначай выставила ножку. Я уцепила лёгкое шевеление юбки и траекторию движения изящной туфельки, о которую должна была запнуться. Даже успела представить, как кубарем лечу с лестницы, теряя по пути расшитые голубым шёлком мюли. Я остановилась за секунду до предполагаемой точки падения. Изящный шаг в сторону, поворот головы, И тихая, но чёткая, убью. Заставили мерзавку распахнуть от удивления глаза. В них шевельнулся страх. А может, это сестра короля? Я слышала, ожидается приезд леди Адель. Через треск вееров до меня донёсся шёпоток. Краям глаза я увидела двух девушек, ревностно изучающих меня. С чего ты взяла? переспросила другая, надвигая веер на лицо. У неё такие же, как у Конта, глаза. Я сразу заметила, и цвет волос тот же. А вот это меня удивило. Кухарки помнят и говорили, что я похожа на другую попаданку, некую Аню, а прячущиеся за веерами утверждают, что я чуть ли не родственница короля. Следуя логике, получается, что я конд и Анна одной масти, темноволосые с зеленоглазой. Надо бы Волюшку расспросить о землянке поподробнее, что-то здесь а не так. Я слышала о Дельстерше конда. Ну не на полвека же, вдруг всё же она. Тут говорящие поняли, что я пристально смотрю на них. Не знаю, что они прочли в моём взгляде, но вспохватившись, присели в глубоком поклоне. За ними, не поняв, что происходит, но побоявшись оказаться в неловком положении, начали приседать остальные. Даже та дамочка, что хотела подставить подножку. Я на всякий случай запомнила змеёв в лицо. И вскоре все дамы и каваллеры, находящиеся на лестнице, склонили передо мной головы. Однако, услышала я за спиной знакомый голос. Из распахнувшихся дверей королевского крыла появился лорд Лоури. Я смерила его равнодушным взглядом и продолжила шествие среди лавины опускающихся в поклоне людей. Раз уж выделил меня из общей массы невест, пусть попробует остановить. Госпожа изволила есть, госпожа отправилась на запах еды. Он догнал меня у входа в кухню. Паулина. Лорд онесколько запыхался. Вам достаточно было сказать, кому, Данту или той служанке, которую мне обещали. Я резко развернулась к нему. Чёрт, вошла в роль госпожи. Как бы теперь ловчее выйти? Не хотите вернуться к себе. Лорд предложил мне согнутую в локте руку. Я проважу Я проигнорировала Лори, шагнула ближе, чтобы Лори услышал, что я хочу до него донести. Неужели вы не видите, что подобная опека только вредит? Личный слуга короля бежит за мной словно мальчик через всю залу. Зрачки Лори опасно расширились.